Пока в Петербурге решался вопрос о посылке военного судна в Восточные воды, здесь открылась новая страница разграбления национальных русских богатств. Летом 1848 года американский капитан Ройс на судне «Супериор» так удачно провел промысел в русских водах и получил такие огромные барыши от проданного жира и уса, что вызвал китовую лихорадку. На другой год к русским берегам ринулись 154 судна. В продолжение лета американцы добыли здесь 206 850 бочек китового жира и 2 480 600 фунтов УСА. В следующем году американцы натопили 243 000 бочек. 680 бочек жира и заготовили 3 миллиона 654 тысячи фунтов УСА. Сообщая 5 апреля 1852 года о результатах этих экспедиций Сенату, правительство Соединенных Штатов Америки заявило, вся американская торговля не приносит того, что могут добыть эти промышленные суда. Богатство правительства в эти годы увеличилось больше, чем на 8 миллионов долларов. С 1847 по 1861 год американские китобои ходили на промысел китов в Охотское море эскадрой 200 судов из Бостона, Нью-Битфорда и Руд-Айленда. Каждый корабль за сезон принимал в свой трюм до 4000 бочонков жира. На зимнюю стоянку китобойная эскадра шла в ганалулу Там же было и место сбыта добычи. Жир продавали по 40 долларов за 10 пудов, а китовые уз по 4 доллара за фунт. Его приходилось до 13 фунтов на бочонок. Среднее китобойное судно, промышлявшее в Охотском море, давало 150-200 тысяч долларов дохода. В 1855 году у острова Феклистово американцы охотились с 60 судов и забивали в день по 50 китов. За 14 лет американские китобои добыли жира и уса в русских водах на 130 миллионов долларов. В 1850 году в Тихий океан вышел из Кронштадта военный корвет «Оливудца». Он должен был внести службу охраны, чтобы в морях, омывающих русские владения, повсюду соблюдался должный порядок. Но малочисленные русские военные корабли не могли обеспечить охраны, и иностранные китобои вели промысел по-прежнему. В 1850 году в городе Аба, финляндии образовалась российско-финляндская китоломная компания для лова китов в Тихом океане. В числе ее пайщиков была и российско-американская компания, и по уставу, принятая новым китоломным товариществом, четыре китобойных корабля должны были плавать под флагом российско-американской компании. Суоми, первое судно новой компании, в 1852-1853 годах, В Охотском море заготовило 29 090 пудов жира и 47 846 фунтов китового уса. Это судно пришло в Бремен с полным трюмом. За проданную добычу было получено 88 000 рублей. Компания получила около 14 000 рублей прибыли и корабль со всем оборудованием. Однако судно не вернулось больше в Охотское море. Шла восточная война. 1853-1856 годов, и оно было продано под тем же предлогом, что ему угрожает опасность быть захваченным неприятелем. В сентябре 1853 года в Восточные моря пришло второе судно той же компании «Турка». Им за два месяца было добыто 9 гренландских китов. она успешно промышляла до конца сезона 1859 года, но и его постигла участь Суоми. Судно продали иностранцам. Третий китобойный корабль аян в конце 1854 года был захвачен и сожжен англо-французской эскадрой, осаждавшей Петропавловск на Камчатке. Четвертое судно гравберг лучшее по своему снаряжению мореходным качествам, провело промысел неудачно, и не оправдала затраченных на него средств. По окончании Восточной войны российско-финляндская китоломная компания построила судно Амур. В 1858 году Амур вышел в Охотское море и в мае 1862 года привез в Европу 5000 пудов жира и 4500 фунтов уса но и Амур вскоре был продан иностранным китобоем. Так закончила свое существование первая русская китобойная компания, созданная для промысла в Тихом океане. Это вполне устраивало иностранные китобойные компании, которые всячески мешали развитию русского промысла. Оно угрожало им конкуренцией на мировом рынке и возможным прекращением охоты на китов в русских водах. Казакевич умолк и посмотрел на китобоев. Те сидели подавленные и услышанным. Лигов, опустив голову на руки, вспоминал о том, как еще во время деятельности российской финляндской китоломной компании в Гельсингфорсе организовалось новое русское товарищество для ведения промысла китов в Тихом океане. она имела единственное, самое быстроходное, отлично снаряженное судно «Петр Великий». В октябре 1857 года Олег Лигов вывел его в море. Бил он китов и берегов Новой Зеландии, Новой Голландии, Африки. Сама удача вела его корабли, и китобои мира скоро услышали имя Лигова, за которым утвердилось прозвище «Капитан Удача». А вот теперь он сидит здесь, в далеком Николаевске, капитан без корабля. Его мысли прервал громкий голос Алексея Северова. Яростно сверкая глазами, он с негодованием быстро говорил, «Да это же настоящее пиратство!» Алексей вскочил с кресла и зашагал по кабинету. Лицо его раскраснелось. «Неужели же нельзя их обуздать?» Казакевич вздохнул. «Нужен флот, а сейчас, пока мы преследуем одного китолова, сотни других беспокойно бьет китов». Просил много раз и Иркутск, и Петербург о помощи, Но там молчат, молчат. Контр-адмирал задумался, забарабанил пальцами по столу. Лицо его осунуло стало заметно старым. Лигов сидел, стиснув зубы нахмуренный. Алексей, все еще продолжая кипеть негодованием, спросил, «И почему мы, русские, до сих пор не могли здесь основать свое гитоловство Неужели же здесь не нашлось достойного человека?» «Достойного?» — с горечью проговорил Казахевич и взял другой лист. «Вот послушайте, господа, о нашем русском китобое». В его голосе зазвучало горечье презрение. Капитан-лейтенант русского флота, господин Ульфа Берг, организовал небольшую китоловную факторию в Тугурской губе. У него были китобойное судно «Аян», «Шхуна», несколько вельботов. Господин Ульфа Берг За три сезона свою добычу, 27 тысяч кодов жира и 31 тысячу фунтов фуса, продал американцам, а доход положил в американский банк. Вот вам и русский китобой. Только днями узнал я, что он рубил наш лес и сбывал его в Гонолулу. А теперь ушел в отставку и уехал жить в Италию. Так-то. «Мерзавец!» — воскликнул Алексей. «Согласен, согласен!» — кивнул Казакевич. «Наше правительство не хочет заниматься китобойным промыслом», – негодовал Алексей, вспоминая свое посещение департамента земледелия и беседуя с советником министра Мараевым. «Возможно», – проговорил контр-адмирал, – «но по его тону было понятно, что он согласен с Северовым». Лига вспомнил предложение американца, купившего его судно, о переходе к нему на службу и глухо произнес. «Иноземные китоловы против нас, а в Петербурге им потворствуют. Иначе мыслить не могу. Другой причины не имелось продавать мое судно». Казакевич промолчал, но по выражению его лица было видно, что он разделяет мнение Лигова. В кабинете стало тихо. Алексей Северов спросил. «Нынче тоже американцы в наших водах промышляют?» Казакевич, убирая папку, что сказал. Во время войны северян с южанами американские китобойные корабли на время почти перестали у наших берегов появляться. Заходили изредка норвежцы да голландцы. А вот прошлой осенью американцы вновь были замечены. Китоловы с одной шхуны сожгли стойбище эвенков и увезли с собой женщин. «Корсары!» — воскликнул Алексей. «Думаю», — продолжал Казакевич, — что вам лучше всего основать свое предприятие на том месте, где было Эвенкийское селение. Место удобное, лес близко, берег широкий.